Глава четвертая Я тянула время, как могла. В кое то веки сама заправила кровать, разложила одежду. Три раза порывалась заплести волосы, но руки дрожали. Я отвлекалась, и на голове получалось все, что угодно, кроме косы. В конце концов плюнула на прическу, вспомнила старую байку, которую любила рассказывать старшая сестра. Дело было зимой. Снег валил так, что дальше пяти шагов ничего не видать. Но именно в такую погоду приспичило одному мужику к виду не пойти. Пришел он, значит, сел перед старухой и как даст кулаком по столу. — Все, ведьма, — говорит, — ищи мне невесту или дом спалю. Старуха перепугалась, пыталась дурню объяснить, что травницы в будущее не заглядывают. Да куда там, он же начал, того и гляди на бабку с кулаками наброситься. Травнице делать нечего, давай руками над косматой головой жениха водить. Даже глаза для правдоподобности закатило и затряслась, как припадочная. Да как заорет! — Вижу, вижу! Скоро встретишь свою ненаглядную. А теперь иди с миром! — Ах, какая она! — не унимался мужик. — Как выглядит? Могит, я ее знаю. — Так это... старуха не будь дурой в окно выглянула. Девку какую-то приметила и давай ее описывать. Высокая она! о люблю высоких мечтательно пробормотал мужик а еще стан тонкий но нрав не кроткий почесала лоб старуха и на всякий случай добавила у у, -у, -у. а еще мужик от этого у взбледнул но с места не сдвинулся ну сапоги черные вижу да платье длинное черное развивается «Плащ у нее есть, с капюшоном. Тоже черный!» — заикаясь, просипел гость. «Черный! В общем, она баба в черном!» — согласила старуха и мстительно выпалила. «И с косой!» Мужик жениться передумал тут же. Домой побежал. Пока бежал, всем богам обещания дал. Хмельное не пить, юродиам помогать, налоги платить вовремя. И надо же было такому случиться, что он эту девчонку на дороге повстречал. Вышла на к нему из снежной пелены. Черный плащ развивается, капюшон лицо прикрывает. И хватил того жениха удар. Да такой, что на силу откачали. А мораль всей байки такова. Коса у девушки не всегда к месту. Иногда можно и с распущенными волосами походить. Нет, пора посмотреть правде в глаза. К такому кониху, как я, тот же ребец и на драконий выдох не подойдет. Да не надо мне это. Совсем не надо. Оделась быстро. Натянула штаны и длинную рубаху. подвязала с кушаком Только вот одну пуговицу на груди застегнуть все-таки забыла. Так и спустилась в зал. В старом наряде, с распущенными волосами и зеленым лицом. В таверне оказалось неожиданно тихо. И пусто. Столы были заставлены тарелками. Над чашами с малиновым отваром еще клубился пар. Несколько туго набитых дорожных сумок седатливо лежали на лавках, ожидая хозяев. Я покосилась на дверь, ведущую в кухню, заглянула за стойку бара и поежилась. — А куда все подевались? — Грай, ты где? — О-о-о! о Пронзительное глухое завывание пробрало до костей, перед глазами поплыли круги. — Дракон! Дракон сажрал моих друзей и сейчас доедает постояльцев! <служдающий> — Тяни, этишки горнила! Услышала знакомый голос, доносящийся с улицы. — Ох, подсадите, бородатые, сломает ведь! Куда? Да не тяни ты, не тени По крыше прокатилось что-то тяжёлое и грохлась на землю глухим стуком. Раздалась ругань, множество голосов, перемешанное с отборным матом. А потом завопила Файка. Я заметалась по зале в поисках чего-то острого и тяжёлого. Убей дракона, не убью, но... Взгляд упал на очаг и тонкий металлический пруд, которым тролль проверял готовность мяса. Шкуру подпорчу. Теоретический опыт прокалывания седалищ я как раз накануне приобрела. Пора его на практике освоить. Я сгробастала пруд, замахнула им пару раз, примериваясь к весу, и уже собралась была бежать на улицу, но краем глаза заметила у лестницы движение и резко развернулась. Охотник подходил ко мне с неизменной улыбкой на губах. Вот значит, как выглядит смерть а то баба да в черном, да обязательно с косой. Нет, моя смерть, красивый мужик с карими глазами и совершенно потрясающей улыбкой». «Что случилось?» От такого простого вопроса я оцепенела, но быстро отмерла. Падать в обморок некогда. Файка в беде. И «Еще не знаю». Я вытянула перед собой пруд, то ли продемонстрировала оружие будущего усекновения дракона, то ли похвастала, что в принципе на это решилась. «Понятно». Наемик нахмурился и цепким взглядом осмотрел очаг. На крики с улицы даже внимания не обратил. Подошел к тушке кабанчика. Мне пришлось отскочить в сторону, освобождая ему дорогу. И схватился-завертел. Мышцы на его руках вздулись. Ткань рукавов опасно затрещала. Силен, зараза! Охотник переложил коронное блюдо на стол и нырнул в очаг, заглядывая по дымоходу вверх. «Что там?» Замиранием сердца поинтересовалась я. «Дракон?» «Хуже!» Наемник сапогом раздвинул угли и занял место кабанчика. «Граб!» «Граб!» Я чуть не завыл отчаянно соображая, кто такой граб. «Очередной вид нелюдя? Он опасен?» «Конечно, опасен. Охотник же сказал, хуже дракона». «Выйди на улицу и спроси, какой он длины?» Голос звучал глухо, разносился эхом по таверне. «Быстро!» Я послушно влетела на крыльцо. Дождь закончился на рассвете. На листьях еще стояла роса, а земля перед таверной и вовсе превратилась в густую жижу. Гости стояли вдоль стены, и все, как один, задрали головы. Я тоже перевела взгляд на крышу и не удержалась от скрика. «Еханьки!» «Бенька!» Эхом разнеслось по округе голосом Грая. «Бенька, это ты! Оттащи фаю, пришибу!» Ни одного, ни одного раза за четыре года чистка в дымохода после грозы не проходила без казусов. Но только на этот раз сие занятия привлекло столько зевак. Мне даже спрашивать было не нужно, я и так знала, что произошло. Наверняка Грай полез на крышу. Поскользнулся и ухнул дымоход головой вперед. Файка, как бдительная и верная подруга, успела схватить его за ноги. И все это время спасала троллю жизнь, не позволяя ему провалиться еще ниже. По крайней мере, она красная от натуги бешено махала крыльями и отчаянно тащила Грая из трубы за сапог. Так я думала. На этот раз троллю не повезло. В домоходе застрял неведомый граб. Не позволил ему провалиться в очаг. Может, это было и хорошо, второго кабанчика к приходу гномов мы бы зажарить не успели. А то Месси во что превратился бы первый после приземления на него огромного тролля. Подавать к столу не рискнул бы даже пьяный орк. «Какой он длинный!» — вспомнила я вопрос охотника. «Какой у него длинный!» — передали по цепочке посетителей таверны. «Я по хапщину такую спрашивать у друга не буду», — завопила Фая. И так как окраснеть дальше ей уже было некуда, просто зло выругалось. Гости повернулись ко мне в ожидании второго вопроса. «Какой длины граб?» — исправилась я. «Какой длины у него граб?» — передали по цепочке. «Совсем опалаумели!» — Фея неожиданно побелела от ярости. «Вам сейчас какая раз...» «Метра три...» гаркнул из домохода тролль, лица гостей вытянулись, гном недоверчиво возрились на троллей, тролли на крышу. «Да ну!» — недоверчиво посипел один из них. «Что значит «да ну»? Бартыц мне в ухо!» — взревел из трубы Грай. «Мне лучше знать! Я прямо сейчас на него смотрю! Не вытащите меня, так я и помру с ним в обнимку!» Я махнула рукой мгновенно, вспыхнувши спор, и помчалась обратно в таверну. Охотника обнаружила в таверне, вернее, его ноги. Вся остальная часть тела исчезла в дымоходе. На столе лежала броня, сильно напоминающая обшитую железными пластинами обычную куртку. — Говорит, метра три, — отчиталась я кожным сапогам, окруженным углями, по которым нет не до пробегали юркие змейки огня. — Плохо. Здесь не пройдет. Придется дыру пробивать. — глухо ответил дымоход голосом охотника. «Иди наверх толкать!» Я мгновенно загрустила. «Дыра в стене станет для нас огромной проблемой. Дыра в кирпичной кладке камина — катастрофы, приграничного масштаба. Таверны придется на время закрыть, кирпич купить, очаг восстановить, стены заново обшить». Охотник выгнул из очага, похлопав по стене, посмотрел на мое растерянное лицо и поинтересовался. «Что решаешь?» «Наверх!» Тут же решила я, позеленев под пристальным взглядом коре глаз. — Точно, наверх. — Хорошо. Мужчина вылез из очага, подошел ко мне и протянул руку. Легко вырвал из пальцев единственную защиту от драконов и охотников — железный пруд для мяса. — Вытащим трубочистов для начала. Там посмотрим. — Им будешь вытаскивать? Я посмотрела на штырь, и мне стало совсем нехорошо. — Проткнем, насадим и вытащим. Охотник продемонстрировал весь процесс извлечения тролля из трубы, И вдруг широко улыбнулся. И испугалась? — Нет. Пролепетала с трудом, ворочая языком от ужаса. — Я старая ведьма. Поранишь тролля, превращу в жабу. Спасибо, сова, за одну попытку колдовства. Плевать на зеленое лицо и косые взгляды постояльцев. Сейчас я была даже этому рада. — Тебе не видно, но я окаменел от ужаса. — Серьезно ответил охотник. — Слушаюсь и помянусь, старая страшная ведьма. Фею не прибивать. «Тролля не протыкать», — запомнил. Я кивнула, махнув рукой на откровенной руне в голосе и послушно поплела следом за парнем на улицу. И лишь на пороге до меня дошел смысл его слов. «Я не говорила, что я страшная». «Я имел в виду страшно опасную тебя». Первым на крыльцо вышел охотник, беспечно помахивая шампуром-переростком. За ним плелась я, бормоча под нос ругательства. «Нет, каков наглец!» «По всем правилам он должен, если не бояться, то хотя бы опасаться злобную меня». А он дерзит. Никакого чувства самосохранения. Если слухи о силовом выбивании страха у охотников правдивы, то, может, и история о вынужденном вступлении в клан Евнухов тоже не байка. Как там выразился Гай, «Чик под самое пусцо, и все, приехали». От этой мысли почему-то стало легче. При взгляде на мужчин бабочки внизу живота перестали прогрызать путь наружу и лишь изредка взмахивали крыльями. — тишки горнила! Наша ведьма охотника колдовала! — всплеснул руками хромой гафур, сияя огромной сизой шишкой на лбу. Посетители прервали споры и уставились на нас, сужно пряча за спинами свежесрубленные ветки с насечками. Даже думать не хочу, что именно они мерили в мое отсутствие. «Все понимаю, соображаю, но противиться ее приказам не могу», — подлил масло в огонь охотник и даже растерянно развил руками. Гномы дружно шарахнули в стороны, поворачиваясь от железного прута. «Так что, не люди не злите старую красавицу-ведьму, а то будете, как я, исполнять ее прихоти до конца жизни. что делается, дышло мне в вгрызло?» — Кому рассказать? Не поверят? Ну, Беня, ну и удивила. Я растерянно остановилась, осмысливо услышанное Охотник явно надо мной издевался. Знает, что я не ведьма или только поверяет подозрение Бенька! Вопль Файки заставил вздрогнуть всех и переключить внимание на более интересное представление. — Он выскальзывает! Я хотела предупредить охотника, что выскользнуть из сапога Грая не мог в принципе. Обувь была заговорена совой сразу после того, как тролль утопил в болоте пятую пару. Я хотела, но не успела. Охотник зажал пруд в зубах, разбежался, подпрыгнул и зацепился руками за навес крыльца. Тренированное тело взмыло воздух и исчезло где-то на другой стороне треугольной крыши. Месть с ошарашенными постояльцами я смотрела, как парень забирается все выше, цепляясь за елей видной щели в бревнах. — Паук, етишкино горнило! — озвучил Гафур вслух то, о чем подумал каждый. — Этот горный баран и по мраморной стене заберется! Баран недовольно покосился на гнома, заставив последнего смущенно потопиться в шикарную бороду и продолжу взбираться к трубе. — Бенька! — вопила между тем фая, сотрясая голосом черепицу. — Позови сову! — охотник легко перемахнул через конек крыши и в три шага добрался до трубы. — Ну, что тут у вас? — Бенька, это не сова! Затем произошло нечто странное. Вместо того, чтобы помочь, облокотился на трубу. О чем-то переговорил с феей, улыбнулся, и только потом схватился за второй сапог. — Эх! — донеслось снизу. — Тянем! Тролль не поддавался. Неведомый граб, судя по всему, тоже. Тогда наемник просунул железный пруд в трубу. При этом очень красноречиво глянул на меня с крыши и по пояс нырнул следом, перегнувшись через крипичную кладку. Фея все это время продолжала героически держать тролля за сапог. Судя по царапающим звукам и спокойно недовольному бубнижу Грая, все шло так, как было нужно. Его действительно вытаскивали, а не насаживали на вертел. Наконец охотник выпрямился, без прута, и, кивнул фея, схватился за ногу тролля. и раз Вылазит. Радостно правил какой-то гном. — И раз! Тролль хрипел, файка отчаянно работала крыльями. Охотник тянул. — И раз! Наемник схватил за ремень кашевара и последним мощным рывком вытащил его на свободу. Зеваки заплодировали. Я покачала головой. — Ни одного раза за четыре года. Ни одного. Как так-то? — Благодарить не буду. Недовольно прохрипел Грай охотнику, отряхиваясь от сажи по мне вбивая еще больше в ткань. — Но миска тебе подкину. Идиот, идиот, — с улыбкой ответил наемник. Видимо, знал, что от тролля ждать большего было просто невозможно. Дальше разобрать слов я не смогла. Но судя по тому, что расходиться эта троица не собиралась, дела на крыше еще оставались. Я вздохнула и направилась в таверну. Зеваки остались на улице месить грязь под ногами. Но это их выбор. Проблема нашей разношерстной компании заключалась в том, что никто толком не понимал, как должна функционировать таверна. Мы знали каждый понемногу. Общего опыта хватало, чтобы худо-бедно существовать, но развитие разговора не шло. Остальные тонкости постигались методом проб и ошибок. И каждый год их становилось все больше. И проб, и ошибок. Сейчас в зале было относительно тихо. С улицы доносились голоса и иногда хохот. Глупые звуки шагов разносились над головой. Камин сыпал сажа из редка листья. — Граб, что же ты такое? — Ай! — завопило из трубы. Куполь посыпалась пластами, на угли рухнули ветки. Э, — это они мне все таверну спалят. Кто же чистит дымоход, не потушив очаг? На крыльце что-то хрустнуло, треснуло, из очага вырвалось целое облако пепла. Победный рев постояльцев перемешался с мягким звуком ударом о землю. Я выглянула в окно, одновременно отмахиваясь от мелких крупинок сажи, заполонивший зал и устаялась на добычу трубачистов Неведомый гра показался обычным деревом. Оно росло вплотную к северной стене таверны. Пушистое нежное растение с мягкими, будто вышитыми из тончайших нитей листочками. Осенью оно превращалось в золотистое облако. Я часто выходил на улицу с чашкой малинового отвара, стояла и просто смотрела, как медленно и неторопливо падают траву его листья. Сейчас на земле валялась одна из ветограва. Наверное, та самая, что в сильный ветер царапала черепицу. Может, сломалась или в дерево попала молния. Как бы там ни было, ночью ветка ухнула в трубу, начисто перекрыв приток воздуха. — Все, представление закончено. Безлобно пробасил с крыши Грай. — Расходимся, бартыцыны дети. Нечего аппетит на воздухе нагуливать. Никаких запасов. «На вас не хватит, оглоеды!» Постояльцы хохочая, громко обсуждая эпичное освобождение из плена тролля и дерева, потянули в таверну. Я тут же юркнула на кухню. Браться Файка мне все равно не позволит, а встречаться с охотником лишний раз желания не было. К тому же мой желудок заурчал, требуя еду. Завтрак казался безвкусным. Омлет, отбивна и салат из редьки исчезли во рту мгновение ока. Только после того, как переключилась на пирожки, Поняла, что от стресса покидала в тарелку все, что попалось под руку. Я сидела за столом, виланхолично жевала очередную сдобу, прислушиваясь к гомуну посетителей, когда на кухню валилась дымоходная банда в полном составе. Что б ей калось? Грай, несмотря на исполсованные ветками лицо и перемазанную сажей одежду, выглядел довольным. Фея в помятом платье и с лохочными волосами откровенно кокетничала с охотником. Сам охотник... Ошучивался, но, увидев меня, приподнял бровь и широко улыбнулся. «Ведьма!» Я не ответила на приветствие, уткнулась в тарелку, пряча лицо и взгляд в пирожках. Но пришли только ругательства и те орочьи. «Скидай портки, спаситель!» Просебетала Фая на ухо наемнику, томно поморгала глазками и расхохоталась. Охотник усмехнулся, но стянули шубаху по-мужски через голову, с гробастов ее ручищами со спины. Я стала изучать тарелку еще внимательнее, а ругаться тщательнее. Файка придирчиво смотрела по обнажено постояльца и щелкнула пальцами. Ее платье тут же засеркало чистоты, а упругие золотистые локоны упали на спину тяжелым водопадом. Так и быть, красавец! Штаны оставь! Куртку в комнату закину, а это простерну, а ты пока на пяль рубаху Грая. Нече нас бенькой завлекать! «Ну вот, другое дело!» «Утонул бартыц мне в печенку!» Расстроился Грай и, судя по звуку, шандарахнул охотника по плечу. «Не переживай, нарастишь еще места Какие твои годы!» Я, наконец, позволила себе посмотреть на наемника. Широкие плечи, рельефная мускулатура и длинные ноги. «Куда ему еще расти-то? До размеров дверного проема!» Панибратские отношения между нелюдями и охотником мне совершенно не нравились. «Неужели только я одна?» — выстала перед его с улыбкой. И все еще помнила, что он... Нет, не враг. Но он и не друг. Еще вчера все на него косились, а сегодня носится, как курица с яйцом. поели отдохнули Все ли пирожки почищены? Тьфу! Файка резво вылетела в двери. Грай отдалился в лабиринтной кухни. Не иначе тоже пошел приводить себя в порядок. Я вздохнула. Прикрываться пирожками больше не получалось. Места в желудке не осталось. И так уже придется из-за стола выкатываться. Сегодня займусь твоим заказом. Я встала, стараясь ей смотреть в коре глаза, и направилась к двери, чудом сдерживая коту. Хорошо. Хорошо ему. А мне нет. Сова! манерно вышла в зал и сразу бросилась вверх по лестнице. Чуть не сбила спускающегося гнома. Врезалась в выходящего из общей комнаты. Но до цели добралась. «Сова, надо поговорить, сейчас!» И нашла фамильяра от дальней стены, копашащимся в толстенных книгах. Таких старых и ветких, что он переворачивал их не когтями, а специальным зажимом, обитым хом. «Бенька, не до тебя сейчас». «Очень даже до меня. Ты когда собираешься охотника проваживать? Когда начнешь пыль варить, сушить, изготавливать?» Мне его ещё долго терпеть? Ещё пара дней, и Файка ему все благовония в комнату перетаскает. А Грай уже себя последнюю рубаху снимает. Я встретила удивлённый взгляд Савы и тут же исправилась. Ну, не последнюю, но ведь отдаёт. Я прошлась по комнате, не сдержалась и выругалась. Он везде, куда ни глянь, куда ни плюнь, тут же появляется. И это его ведьма. Тьфу! И ведь улыбается постоянно. Я такая смешная. «Кстати, а когда вот эта красота с меня уйдет?» «Зелень!» — флегматично поинтересовался фамильяр, переворачивая очередную страницу книги. «Колданешь, и сразу пройдет!» «Я уже готова колдануть! Сейчас, как отправлю тебя в пустоши!» «Зачем?» — удивленно вскинулся сова. Я зарычала не в силах сдержать негодование. «Ты меня не слышишь, то ли? Пыль, охотник, убирайся!» «Точно!» Мильярд нетрываясь от книги, махнул крылом в сторону второго стола. «Там список трав для его заказа. Собери и принеси. Вечером готовить будем». «Ошалел!» Я взвизнула так, что глушила сама себя. «Гномы железных гор на подходе. Мне их расселять надо». Фай расселит. «Сегодня эльф съезжает и два тролля. Глаз до да глаз за ними». Грай посмотрит. «Не пойду я в лес одна». почему «Почему?» «Почему?» Медведи там и орки, и ведьмы, и много еще кого, и все с клыками или с когтями. — Они к тебе не подойдут. а Оберег не забудь. — От ведьм обереги не спасут, — привела я последний аргумент, но сова проигнорировал и его. — Не ной. Хочешь избавиться от охотника, тогда иди в лес. — Хорошо, что не за подснежниками послал. Я схватила со стола список трав и воззрилась на каракуле. — Это что такое, Тремп? «Трамбон!» «Тысячелистник!» «Вот это! Вот это!» Завопила я с ужасом, рассматривая, нечитаемые закорючки «Я твои руны ни в жизнь не переведу! Кто ж так пишет?» «Оберег!» — пропустил мимо у шеи мои проведные крики сова. «Не забудь!» Я стащила с прибитого к стене крючка тонкую бечевку, сплетенным в нее невзрачным камнем. Повесила на шею, привычно сплетала под рубаху, подальше от любопытных глаз, и снова откнулась в руны. «Так, а это что? Голубика. Голубика?» «Волчья ягода». Я застонала, помахала бумагой перед фамильяром и извыла. «Это нечитаемо, в принципе. Переведи сейчас же». «Фая переведет», — зашипел на меня Саваня, отрываясь от книги. «Ты мне мешаешь». «Если меня там убьют, я тебя убью». «Если тебя убьют, я сам помру через неделю максимум». Беспечно отмахнулся от меня фамильяр. Я выругалась хлопнула дверь и выскочила в коридор. «У, нахал пернатый!» «Помощь нужна». «Но естественно!» Я так разозлила, что даже забыла испугаться. «Вот про это я и говорю, куда не плюнь!» Охотник, остолбеневший от моего неожиданного появления перед его носом, нахмурился и заметно растерялся. «Не понял». «Что здесь написано?» Я мстительно сунула ему под нос бумагу с птичьими загогуленными изображавшими руны. «Какой-то список. Травы, дерево, ягода. Это для меня?» Заметно живился наемник. «От то ж". Я поспешно убрала листок за пазуху и ринулась дальше по коридору, обогнув плечистого парня. «Опаздываю. Не видишь?» Сплошь идеальный мужчина к нам на огонек заглянул. И тролли спасает, и фея в себя влюбляет, и голову нелюдям сносит, небось, с одного удара». И еще и в каракулях совиных разбирается, будто мало у него плюсов. Идеальный жеребец. Максай меня задери. «Можно с тобой?» Я споткнулась и чуть не полетела с лестницы. Чудом успела схватиться за перила, отдышалась и только потом почувствовала сильную хватку охотника на своем плече. «Руки!» Наемник рожал пальцы и даже ступил на шаг. «Прости. Так что, можно?» «Хочешь со мной по лесу бегать и по болотам прыгать?» «Да». «К тому же я соскучился». Я выдохнула, досчитала до десяти. Руки трястись перестали, но сердце все еще бухало в груди. «Зачем? В тепле не сидится». «Говорю же, соскучился». «Работа у него, конечно, странная. Выслеживая Броди, почаще мы гадай, в какой берлоге заказ спрятался. И он сам тоже странный. Как по такому можно скучать? Это правда, что вы на драконах летаете?» Ляпнула быстрее, чем успела подумать. Бровь охотника и взлетела к волосам. Губы расплылись в многообещающие улыбки. «Покатаю на драконе. Возьмёшь с собой?» «Возьму», — уверенно подалась я. «Зови». «Не здесь. Он при гранище не прилетает. Люди тут. Не любят их. Целиком проглатывает и даже жевать не пытается. А потом изжога, резит в желудке». понятливо просипела я, представив процесс драконьего насыщения. От страха даже волосы на голове зашевелились. «Ну да, ну да». «К пустоши пойдем, там призову». «А мне туда не надо». Я скатилась со ступеней и вылетела на улицу, кивнув Ае. Наемник оказался настырным. следал за мной тенью, не отставал ни на шаг. Я поняла, что сбежать от него не получится. Сохранив достоинство, точно. Остановилась на опушке леса. Ровнюхонько под раскидистой березкой. «Не отстанешь». Понятливо потересовалась, оборачиваясь к парню. Для пущего эффекта даже тяжело вздохнула. Но наигранная тоска и грусть должного эффекта не возымели. Охотник снова усмехнулся и покачал головой. — А ты хочешь? — Очень. — Неправда. — Это еще почему? — слишком быстро ответила. — Слушай, с легким истерическим позвездиванием заторторила я. Иди ты в зал, перекуси или отдохни. Тебе же наверняка надо кого-то там искать, верно? Чего ты за мной по пятам бродишь? Я соберу все как надо. Не перепуту не обману. Будет тебе пыль. — Слушай, ведьма. Так же проникновенно ответил он, надвигаясь на меня с ухмылкой медведя, разглядевшего заросли малины. — Из-за твоего боевого раскраса и наигранной злобы все забыли, что ты все еще человеческая женщина, что ты устаешь, можешь заболеть, чувствуешь боль и холод. А я помню, сейчас у меня отдых. И будь я проклят, если буду смотреть, как ты бегаешь по лесу одна. Я тебе помогу. Это ясно? Здорово. Ты у нас еще и рыцарь в сияющих доспехах. Чего? Я ведьма. Женщина ты. И весь сказ. Бенька, дышла да мне в вгрызло. Ты чё, в лес? Заорал Грай, вываливаясь на крыльцо. А чего молчишь-то? Я вздрогнула и обернулась. Ой-ё. «Нет, я с охотником погулять!» Наемник, если удивился, то вида не подал. Широко улыбнулся и нагло приобнял меня за плечи. Я посерела, но руку не сбросила. Из двух зол, как говорится. «Надолго гулять-то!» Не немался Грай, вытирая ручище белоснежное полотенце. «Как?» Я поняла, что голос охрип, откашлялась и заявила более уверенно. «Как получится!» Тролль вдруг ехидно оскалился и понятливо кивнул. «Ну вы это!» «Долго не гуляйте, а то трава прошлогодняя еще кольями стоит. Все трусо поцарапаете». Я стиснула зубы, выбирая между позором и очередным заданием Грая. Выбрала позор. Из двух зол, Беня, из двух зол. «Идем». Спас положение наемник, схватил меня за плечо и уверенно потянул к деревьям. Я глянула на охмыляющегося тролля и чуть ли не бегом ворвалась по спасительную тень леса.